Глава 3. На полпути к Эфесу рука Брио замерла. Острее меча, светлейшего шансу, уже коснулось его груди. В дальнем углу столовой чесалась собака. Равномерный стук ее ноги был единственным звуком, раздававшимся в огромной комнате. Все вокруг замерло, и только знамена четко лыхались под струей воздуха. Уолли слегка наклонился вперед, положив левую руку на стол так, чтобы сзади осталось достаточно места. За спиной у Брио стояли табуретки и стол, но он не знал, где именно они находятся. Если четвертый вздумает отступать, ему придется узнать, какие преимущества дают длинные руки. У Олли было даже жалко его. Перед ним стоял хороший, гордящийся своим ремеслом воин. У него красивая юбка в складку и натертые до блеска ремни. Но теперь Брио приходится выбирать между гибелью и позором. Молчание длилось лишь несколько секунд, но показалось, что прошел целый час. Прежде чем тот, из-за кого разыгралась эта драма, вспомнил о своей реплике. э, -э сдаешься — хрипло спросил Нанджи. Третий в полном недоумении уставился на Брио и на смертоносную полоску стали, которая взялась неизвестно откуда. «Сдаюсь!» — согласился он тотчас же, напуганный не меньше, чем его господин. Пальцы Брио разжались сами собой, и рука упала. Меч седьмого все еще упирался ему в грудь, и теперь, если победитель захочет, ему придется совершить обряд унижения. Он должен подчиниться, иначе смерть». В глазах Брио отразились ужас и стыд. «Скажите, мастер Брио», — заговорил Олли таким же громким голосом. «Когда вы рассказывали подопечному о второй и третьих клятвах, вы упомянули, что последняя может быть принесена только по разрешению наставника?» «Конечно, Брио мог сказать «да», но ему никто бы не поверил. Слишком все это сложно и запутано. «Не светлейший. его голос прозвучал хрипло. «Тогда вина, если только она существует, лежит не на ученике Нанджи, а на его наставнике, который сообщил ему неправильные сведения, не так ли?» Брио беззвучно пошевелил губами и два раза сглотнул. «Кажется, так светлейший», — сказал он. Оля немного отодвинул меч. «Мне сдается, что не все это услышали. Признайте свою ошибку». «Светлейший шансу», — Брио заговорил громче. «Я признаю, что не сообщил моему бывшему подопечному». Ученику Нанджи всех необходимых сведений о принятии третьей клятвы. И если в его действиях вчера были какие-то ошибки, то в этом моя вина. Значит, теперь у вас нет претензий ни ко мне, ни к ученику Нанджи, ни к светлейшей. Олли вложил меч в ножны. Я беру назад обвинение в трусости, мастер Брилл. Вызывая на поединок седьмого, вы продемонстрировали примерное мужество. Когда я увижу вашего наставника, я поздравлю его. Спасибо, Светлейший, униженно пробормотал четвертый. «А сейчас пора бы вспомнить, что мы ваши гости и позволить нам доесть наш завтрак». Уолли сел и, не обращая больше ни на кого внимания, придвинул к себе тарелку с мясом. Нанжи неохотно сделал то же самое. Товарищ Брио положил ему руку на плечо, и они отошли в сторону. Однако для Уолли испытания не закончились. Он знал, что если подопечный меняет наставника, то за этим неизбежно следует вызов. Но он был уверен, что этот вызов, как того требует справедливость, должен быть обращен к нему». Воины придерживались другого мнения. Согласно Сутрам, принуждение не оправдывает вины. Клятва, взятая силой, все равно связывает. И никакая опасность не может служить оправданием, если человек отрекся от своего слова. И так они обвиняют Нанжи, а не его. Это не милосердно, но ему бы следовало заранее учесть такую возможность. Самое трудное – в той темной области, что лежит между Шансу и Уоли. «Ты думаешь не так, как Шансу, и мне это нравится», – сказал Бог. Но держа в руке меч, Оли должен был забыть о своем прошлом. Стратегия Оли, а тактика шансу. Такая раздвоенность может привести к надоедливым, а возможно и по-настоящему серьезным проблемам. А в противном случае, впереди его еще ждут такие ошибки. Настоящему воину мало владеть мечом, мало знать на зубок сотни сутр, надо еще и ориентироваться в существующей здесь системе ценностей. Повсюду слышался беспокойный шепот. Нанжи, разделываясь с мясом, грозно уставился в свою тарелку. «Что случилось?» – спросил его Уолли. «По виду Нанджи нельзя было сказать, что этот человек только что избежал серьезной опасности. Я не должен был приносить вам этой клятвы, мой повелитель, и умереть?» «Да», – горько сказал Нанжи. «В таком случае мне не следовало бы убивать тебя», – заметил Уолли и получил в ответ озадаченный взгляд. «Я убиваю только тогда, когда должен убить». Он надеялся, что лицо его остается спокойным. «Ну и что бы вы сделали, если бы я отказался?» — спросил Нанжи удивленно и слегка возмущенно. Уолли тоже размышлял над этим. «Точно не знаю. Наверное, попросил бы, чтобы ты привел мне какого-нибудь труса. Хорошо, что такого не случилось. Ты хочешь, чтобы я снял с тебя клятву?» Нанжи не знал, что ответить. Уолли почувствовал непреодолимое желание взять его за шиворот и хорошенько встряхнуть. Понятия Нанджи очень далеки от реальности и в дальнейшем могут принести большой вред. Однако сейчас, когда у него оставалось время, чтобы обдумать ситуацию, Уолли понял, что для воина седьмого ранга, знавшего более тысячи сутр, нет практически ничего невозможного. Разумеется, мне не нужен человек, честь которого ставится под сомнение, сказал он. Нанжи побледнел. А ведь ты совершил ошибку. Нанжи стал совершенно белый. Тебе бы следовало спросить меня, продолжал Уолли, для чего прольется кровь. Я бы тебе, конечно, объяснил, что выполняю задание богини. Глаза у Нанжи округлились. Возможно, он вообразил себе эту дикую картину, второй допрашивающий седьмого. А верность богини превыше всего. Это важнее, чем твой долг по отношению к наставнику. Нанжи глубоко вздохнул. На его удивительно открытом лице можно было прочесть облегчение и признательность. Я человек чести, мой повелитель, мне кажется. «Мне тоже так кажется», — строго сказал Уолли. «И все, довольно об этом. Урок номер два. Скажи, чему тебя научило это с позволения сказать, дуэль?» При упоминании о столь стремительном поединке к Нанджи вернулось хорошее расположение духа. Он тихо засмеялся. «Ему хорошо утерли нос, мой повелитель». «Да, это так», — кивнул Уолли с улыбкой. «Но почему? Воин четвертого ранга не должен сдаваться так легко, даже если борется с седьмым». Нанджи думал. Высчитывая что-то на пальцах, потом заговорил. Вы его оскорбили, и ему пришлось вас вызвать. Но таким образом, место и время выбрали вы, так? Потом, увидев ваши повязки, он, наверное, подумал, что вы решите отложить поединок на пару дней. И третье, в казармах поединки запрещены. Он забыл, что вам это правило неизвестно, и значит, оно вас не связывает. Нанджир рассмеялся. А слыханное ли дело, чтобы поединок проводили через стол?» Он довольно усмехнулся. «Очень хорошо», — усмехнулся Уолли и на минуту задумался. «Хотя я бы не посоветовал вводить такое в широкую практику. Будь он чуть попроворнее, он пригвоздил бы меня к стене. Может быть, у Шансу самая быстрая реакция во всем мире, но ведь мечи не пистолеты. Здесь все по-честному». В комнату потихоньку проскочили двое пятых. Кое-кто ушел по своим делам. Спустя несколько минут, так чтобы никто не догадался, что он все время ждал неподалеку, в комнату быстрыми шагами вошел достопочтенный Тару. Он был само раскаяние. Оле встал, чтобы его приветствовать. Нанжи сделал движение, чтобы уйти. Но Оле знаком приказал ему остаться. Тару рассыпался в извинениях за нарушение гостеприимства, чего, конечно же, не случилось бы, окажись поблизости воин более высокого ранга. И что, несомненно, больше не повторится. «Хорошо», — ответил Оли тоном, в котором, как он надеялся, звучала угроза. «Вероятно, Тару выглядит старше своих лет», — решил Оли. Он рано посидел, кожа его потемнела от солнца и ветра, но не от старости. Доверять ему можно не больше, чем взбесившемуся леопарду. Во время длинного обмена любезностями, вопросов о здоровье и всего прочего, достопочтенный то и дело бросал взгляды на эфес меча у Оли. Нанжи сделал знак, чтобы принесли еще одну тарелку мяса. Тару с удовольствием схватил кружку пива, но Олли больше пить не стал, хотя пиво казалось слабым и практически безвредным. Олли подозревал, что как только будет покончено с церемониями, Тару начнет расспрашивать гостей об их планах, и эти вопросы необходимо предвосхитить. «У меня к вам есть небольшое дело», — сказал он. «Когда три дня назад из меня изгоняли демона, я потерял сознание, а очнулся в небольшом домике вверх по дороге, что ведет к каньону. «Это домики для паломников», — пояснил Тару. «Их содержит одна жрица, настоящая ведьма». «Никакой ведьмы я не видел, но рабыня, которая была со мной, ее зовут Джа, она мне понравилась». Лицо Тару передернулось. Тьфу! «Самые настоящие грязнули, светлейшие. Днем они моют полы, а ночью развлекают паломников, торговцев лошадьми, гончаров, простых матросов. Все барыши, естественно, получают кекарани. Знаете, здесь в казармах у нас есть отличные девчонки». Уолли услышал странный шум и с удивлением обнаружил, что это скрежещут его зубы. Кулаки его сжались, а сердце яростно забилось. Тару побледнел и остановился на полусловии. «Нельзя ли по сходной цене купить грязнули?» – прошептал Уолли. Сунув в карман два пальца, он достал и бросил на стол мерцающий голубой камень. «Я думаю, этого хватит!» – Тару открыл рот от изумления. «Светлейший! Этого хватит, чтобы купить всех рабыньки Карани, да и саму ведьму в придачу!» «К сожалению, мелких денег нет», — вздохнул Оли. Он понимал, что поступает неразумно, но ему было наплевать на все. Нанжи, ты знаешь эту Кикарани?» «Да, мой повелитель», — ответил Нанжи, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Тогда отправляйся прямо к ней. Предложи этот камень в обмен на полное владение рабыней, которую зовут Джа. Девушку со всеми вещами приведешь сюда. Вопросы есть?» «Она решит, что камень краденный мой повелитель». Олив взглянул на него так, что Нанжи быстро взял камень и пошел к двери. Но, сделав несколько шагов, он вдруг повернулся и направился к другому выходу. Теперь он мог пройти через всю комнату, высоко подняв голову и наслаждаясь всеобщим вниманием. «Его отец плетет сыновки», — заметил Тару с бесконечным презрением. «Вы рискуете никогда больше не увидеть ни камня, ни девушки светлейшей. Лучше потерять камень, чем иметь рядом с собой вора». Давление у Оли все еще было высоким. «Да, это так», — дипломатично согласился Таро. Но не возразить все-таки не смог. «Следовало бы попробовать какой-нибудь соблазн поменьше. По крайней мере, держу пари, что прежде, чем его увидит Кикаране, камень обратится в наличный, и сдачи вы не получите». Мысль о том, что Нанжи может его обмануть, показалась у Оли абсолютно смехотворной. «Вот!» На стол упал еще один сапфир. Глаза у Таро разгорелись. Я полагаю, в охране найдутся несколько опытных сыщиков. Пускай они отправятся за моим вассалом. Если он продаст камень и сбежит, вы получите это. Он не знал о жадности Тару. Голубая звезда на столе просто загипнотизировала достопочтенного. Руки его непроизвольно потянулись к сапфиру. Я не могу поставить ничего столь же ценного, светлейший. Оля немного подумал. Если я выиграю, я попрошу вас об одном одолжении. Это не затронет вашу честь. Возьмите, ставки у вас. Тару, не отрываясь, смотрел на камень. Его мучили подозрения, но голубой огонь просто жег ему руку. В конце концов, он поднялся и быстрыми шагами вышел из комнаты. Оли выпил еще пиво и стал ждать, пока ярость уляжется. На этот раз железы Шансу победили. Он расслабился, решил, что дела закончены. Но тут его горячий характер проявил себя, и Оли ничего не мог с этим поделать. Он производит впечатление безответственного расточителя, азартного игрока, Он выбросил деньги ради своих личных прихотей. Хотя даже не знал, для чего даны ему эти камни. Поиски его начинаются неудачно. А кроме того, он, быть может, подписал смертельный приговор своему вассалу. Оли приподнялся было, но потом опять сел. Слишком поздно отменять пари, слишком поздно требовать камень назад. Оли утешал себя только тем, что шестой не пойдет на воровство. Тару единственный свидетель, и все подозрения падут на него. Он не терял надежды, но сегодняшняя шутка насчет того, что ему придется мстить за Нанджи, теперь вовсе не казалась смешной.